Глава третья. Жало, сало и чужая боль. Запись в дневнике наблюдений номер три. Общение, конфликты и дружба – это не мое. Я одиночка, так было почти всегда. Поэтому сейчас вдвойне сложнее обманывать близких товарищей Титуниали. Серьезно, чем она руководствовалась, когда заводила с ними дружбу? Этот сильный, милый и болтливый. «Вот это всегда предскажет тебе в подробностях возможную смерть. Беру обоих. Так, что ли?» «Бедная моя голова!» «Титуниали!» — «Титуниали прошипела же Али Росзарис. «А могла быть Дездариан, если бы не я. Глупая, я спасла тебя от печальной участи стать женой негодяя и беспринципного злодея. Нет, чтобы спасибо сказать, а она против меня целую коалицию создала. Ты ж что-то хотела?» Безмятежно осведомилась я, подходя ближе, но оставаясь вне досягаемости ее конечностей. «Кто знает эту расстроенную девицу? Вдруг полезет выцарапывать мне глаза?» Коридор затих. Студенты перестали перекидываться заклинаниями и замолчали, уставившись на нас. «Кажется, мне не избежать разборок». «Хотела?» Ее ноздри раздувались, как у виверны перед плевком огнем. «Я хотела замуж, но ты...» она вся затряслась от злости. «Ты, мерзавка, посмела вмешаться в ритуал и всё испортила!» Я старалась не делать резких движений и держать дистанцию. Девица однозначно была не в себе. «И из-за кого? Из-за Дездариана? Да она умом тронулась не иначе. Ну, положим, меня пригласили на роль связующей, и я ничего не портила, просто богиня-единство посчитала, что ваш брак невозможен». Я говорила спокойно, чтобы не спровоцировать эту психованную. Говорят, невесты крайне чувствительны и из-за любой мелочи могут откусить тебе голову, а тут целая сорванная свадьба. Пригласили? Да ты увивалась за моим мужем и умоляла его сделать тебя связующей на правах родственницы. Ха! Какая ты мне родственница! Приблуда, которую тетка нагуляла на стороне. Будь моя воля, тебя бы вообще вчера не было в храме. ерилась девица начиная формировать в ладони маленький смерч. Так значит, это некромант сделал меня связующий по просьбе прошлой владелицы тела? И какую же цель он преследовал, если знал о вражде двух сестер? Хотел сделать побольнее тетуниали или не собирался жениться? Не выглядел лорд расстроенным своей несостоявшейся женитьбой. Неужели ли Фрозалия тоже питала романтические чувства к этому подлецу? Да что творит этот гад с девичьими сердцами, что студентки готовы глотку друг другу рвать ради него? «Послушай жали я не собиралась срывать твою свадьбу. Это вышло совершенно непреднамеренно, на то воля богини. Просто попробуй смириться с тем, что лорд Десдариан не твой суженый». Я постаралась донести до неё здравую мысль как можно мягче, но это не сработало. Розарис совсем озверела и готовилась швырнуть в меня мощное заклинание воздуха. «В этот раз тёмный огонь не спасёт тебя, сестричка!» Она безумно улыбнулась и запустила в меня смерчем. Так вот, почему у меня рукава жакета чёрные. Я совершенно забыла, что кроме магии мёртвых к тёмному искусству относится и чёрное пламя. Титуниали оказалась редкой обладательницей этого уникального дара. Однако Жаали была права. Против магии воздуха огонь бессилен. Я могла только усугубить своё положение и спалить это крыло к ромашкам собачьим. Вот только девица напротив меня думала, что атакует свою сестрицу, которую хорошо знает, а не древнюю некромантку Фортуну Ли Флайлок. Я не была резвой и авантюрной Туной, я была осторожной и эрудированной магичкой. И я поступила как умудренная жизнью профессионалка своего дела. Вместо того, чтобы вступать в противостояние, я просто резко присела на корточки, избегая заклинания, и быстро юркнула в толпу на полусогнутых, расталкивая любопытных студентов. По крикам позади поняла, что мини-смерч настиг нерадивого зеваку, которому не повезло стоять за моей спиной. А нечего было пялиться на расправу над другими. Вот и прилетело наказание за бездействие. «Трусливая стерва!» Выругалась жали потеряв меня из виду и столкнувшись с последствиями своих необдуманных поступков. Теперь не я ее главная проблема, а тот несчастный, которому она сломала парочку костей. «Благоразумие не трусость, а преимущество!» выкрикнула из-за спин студентов я. Решение было простым — пропустить занятие зато сохранить собственную целостность. Я уже собиралась быстро исчезнуть из учебного коридора, как попала в крепкие, почти что медвежьи объятия. «Туна, ты в порядке? Ну ты и напугала нас!» Облегчённо произнёс мужской голос. Его вибрации я чувствовала всем телом. «Отпусти её, Висаак, а то она вернётся в лазарет твоими стараниями!» пробурчала девушка рядом с бугоем. Меня тут же отпустили, и я смогла рассмотреть своих новых знакомых подробнее. Весаак, как назвала парня-студентка, был в белом костюме с синими манжетами. Отличительный знак мага воды. Это оказался рослый, плотно сложенный эльф, что было не совсем характерно для этой расы, со светлыми волосами до плеч, заостренными ушами, усыпанными серьгами и ясными бирюзовыми глазами. Девушка же оказалась дроу, стройная, черноволосая, смуглая и с безразличным выражением лица. Её уши были более вытянутыми, чем у парня, чистокровная. Одета она была в чёрный костюм с красными манжетами, некромантия и стихия огня. «Чего ты всё время нагоняешь, жути?» — недовольно посмотрел на подругу эльф. «Я предупреждаю о возможных трагедиях», — спокойно отмахнулась дроу. «Туна, она все утро убеждала меня, что у тебя точно неизлечимое увечье, иначе ты никогда бы не согласилась ночевать в Нечистой». Пожаловался на подругу Весаак, указывая на нее пальцем, на что Дроу закатила глаза. Кажется, подобные сцены были обычным делом. «Нечистый?» Я немного потеряла нить разговора. «Лазарет!» — уточнил парень и тут же испуганно продолжил. «Ты чего, правда получила увечье? А меня помнишь? Сколько пальцев?» И этот бугай почти ткнул мне в глаз своими пальцами. «Какой суетливый! Сложно с ним будет!» «Ты должен мне пять серебренников Невозмутимо потребовала Дроу, протягивая открытую ладонь к эльфу. «А если она помрет к вечеру, то золотой!» «Да уж, друзья у Титуниали специфические. Под стать девушке и ее авантюризму!» «У меня нет увечий, но голова раскалывается, и из-за этого совсем плохо соображаю», — решила немного слукавить я. Всё же нужно было как-то объяснить моё нестандартное поведение. а несчастная невестушка уже добралась до тебя», — понимающе заметил Висак. «Прости, чуток не успели», — повинился эльф. «Просто кто-то решил съесть на одну лепёшку больше и подвергнуть подругу риску быть размазанной по коридору Академии тонким алым слоем с брызгами на потолке. Сдала товарища Дроу. Я всё ещё не знала её имени. Как бы исправить это, не вызвав подозрений? «Эрха, ну я же просил!» Парень надул пухлые губы, как ребёнок. Это было забавно, учитывая, что он выглядел как матёрый воин, прошедший сотни битв. Красивый воин, чего уж тут отрицать. Придумывать план по выяснению имени девушки не пришлось, а то я уже собиралась начать разговор о её длинной косе до колен и о том, что тоже хочу отрастить такую. Слава предкам не пришлось, я ужасно в женских разговорах. «Кажись, жало вырвалась из толпы. Пойдём-ка в аудиторию, пока она не устроила повторный залп». висаак закинул мне на плечи свою руку и повёл в сторону открытой двери в одно из учебных помещений. Я даже посмеялась над таким точным прозвищем двоюродной сестрицы, а оно ей прекрасно подходило. Уже сидя за учебным столом, я внезапно осознала, что не ела со вчерашнего дня. Как-то обстановка не располагала к трапезе, всё больше к выживанию». Однако урчащий на всю аудиторию желудок сложно было игнорировать даже в присутствии преподавателя. Дэс Дарьян как раз вошел в помещение, когда мой живот выводил самые звучные рулады. «Полагаю, завтрак сегодня обошел кого-то стороной», — заметил некромант, продолжая движение к рабочему столу. Студенты рассмеялись неровным хором, что не добавило мне жизнелюбия. «Скорее, теперь я была не только голодная, но и раздраженная». Когда, спрашивается, я могла успеть поесть, если демонов-целитель не планировал будить меня к завтраку? В туалете? Набегу, как это сделала Виверна, сожрав чайку. Итак, дорогие пятикурсники, у вас заключительный месяц обучения, а потом распределение на стажировку. Все, что вам необходимо для выживания и приятного существования, вы уже знаете. А если нет, то старый погост за академией всегда вместит с десяток новых могилок. Поэтому... Мужчина окинул нас внимательным взглядом. «Сейчас вы берете перьевые ручки и описываете в тетрадях самую запоминающуюся встречу с нежитью в вашей жизни. После этого делаете работу над ошибками и прописываете, как бы поступили в настоящее время, используя все ваши обширные знания». Он посмотрел на свои карманные часы. «Времени у вас час. В конце занятия разберем парочку опусов. Приступайте». После этого Родерик Десдариан сел за преподавательский стол, водрузил на него обутые в сапоги ноги, скрестил их, откинулся на спинку стула и закрыл глаза. «И это то, во что превратился мой соперник? Я была как-то разочарована». «Прекрати пялиться на него!» — прошептал Висаак, что-то записывая в свою тетрадь. «Вообще не понимаю, как у тебя хватило ума исполнить свою задумку». «Ты о чем?» — спросила я, продолжая разглядывать некроманта. «Ты грозилась сорвать свадьбу, не помнишь?» Эльф оторвался от письма и вопросительно глянул на меня. «Не совсем. А не подскажешь, зачем мне это было нужно?» Я очень хотела узнать, что произошло между Титуниалей и родриком Почему он назначил ее связующей? «Ты еще с первого курса всем хвасталась, что он будет твоим. А вон оно как вышло. Сестричка твоя его охомутала». Он подмигнул мне, после чего вернулся к письму. «Я уже хотела заорать, кто я?» но вовремя остановилась. Всё же привлекать к себе внимание подобным способом было рискованно. И, как назло, на этой мысли снова заурчал желудок. «Студентка Розалия, на вас пончик напал в прошлом, поэтому вы не завтракаете, или вы принципиально не питаетесь?» С насмешкой спросил некромант, приоткрыв один глаз. «Боюсь, это была Виверна», — парировала я, напоминая, кто во всём виноват. «К тому же в лазарете не кормят, лорд Дездариан». «Магистр, студентка, в стенах академии, я магистр», — поправил меня мужчина, после чего снова закрыл глаз и, видимо, задремал. И о чем только думала Титуниали, когда выбирала этого гада своим объектом обожания. «У этой девчонки явные проблемы с выбором любовного интереса. Надеюсь, этот самый интерес односторонний, и маг будет держаться от меня подальше». Я решила перестать сверлить взглядом ненавистного мужчину и взялась за подробное описание случая, когда я повстречала на своем пути химеру. Вряд ли хоть у кого-то из этой академии был подобный опыт. Дело в том, что химеры — это крайне редкая мутация нескольких видов нежити. Для появления подобного необходимы определенные, чуть ли не лабораторные условия. Помню, я изучала феномен химерии, Тогда я соединила у мертвия ящерицы и летучие мыши, получив на выходе маленьких дракончиков. Увы, но подобные особи могли быть только в единственном экземпляре и не способны к размножению, так как технически мертвы. Жизнь в них поддерживала некромагия, применённая при обороте в умертвие. Иногда, в очень редких случаях, химеры рождались естественным путём. Чаще всего подобное наблюдалось в общинах охотников. Они убивали дичь, Брали только какую-то часть, как, к примеру, рога у оленей. А туши скидывали в специальные ямы, которые закапывались по мере наполнения. Если в округе происходил выброс некромантии от магов, которые боролись с нежитью, или сама Земля исконно пропиталась эманациями смерти, то из таких ям могла родиться химера. Подобные существа были чаще всего ужасающе уродливы и крайне непредсказуемы. Однажды я повстречала химеру в естественной среде. Это был тигр с коброй вместо хвоста и мелкой шероховатой чешуёй по всему телу, что защищало его лучше любого панциря. Клыки тигра были ядовиты, а хвост кобра издавала устрашающие рыки, похожие на те, что воспроизводят звери из кошачьих. Это был прекрасный зверь, переливающийся на свету всеми цветами радуги. Когда я столкнулась с ним в лесу возле своего замка, то чуть ли не прыгала от восторга. Встретить подобную химеру, да еще и в такой чудесной мутации, было подобно чуду. Тигр не проявлял агрессии, но и на контакт не шел. Мне пришлось преследовать его довольно долго и слушать постоянное рычание кобры, которое не сводило с меня глаз. В конце концов, химере надоело мое назойливое присутствие, и она тяпнула меня за ногу. Не сильно, но я тут же потеряла сознание. Тогда-то я и узнала, что клыки тигра ядовиты, но, в отличие от кобры, Они выделяли какую-то парализующую смесь, вроде транквилизатора, а не убийственный токсин. Очнулась я через сутки всё в том же лесу, но не в том же месте. Химера заботливо оттащила меня в ближайшую пещеру и даже накрыла ветками и пометила своим запахом, чтобы никто из нежити не вздумал мной перекусить, пока я валялась без сознания посреди тёмного леса. Эта зверюшка оказалась крайне благородной, что вызвало ещё больше восторгов и сожалений. Я больше никогда ее не встречала, сколько бы ни ходила в лес. Я закончила описывать свою историю встречи с самой впечатляющей нежитью. Оставался только момент с тем, чтобы я сделала по-другому, исходя из сегодняшнего опыта. Мою тетрадь Дездариан взял первый перелистав до этого с десяток других. Он ненадолго задержался на написанном и отложил мою историю в сторону от основной стопки. Так он поступил еще с двумя, после чего поднял взгляд на аудиторию. К этому моменту мой желудок уже даже не прерывал свои трели. Мне пришлось согнуться почти пополам и лечь лицом на стол, чтобы хоть как-то заглушить этот голодный зов. В конце концов, Весаак не выдержал. Эльф толкнул меня локтем, привлекая внимание. Я повернулась к нему и уже хотела спросить, что ему нужно, причем в более грубой форме. Но в мой открытый для этого рот тут же попало что-то прохладное. Я от неожиданности замерла, начиная чувствовать солоноватый вкус и приятную маслянистую консистенцию того, что попало мне на язык. Не прошло и минуты, как мой оголодавший организм сообразил, что к нему, наконец, поступила еда. Это оказался кусок сала, причем пряного, не сильно соленого, и вообще божественно вкусного. Я почти что мурчала от счастья, посылая благодарный взгляд в Висааку. Мне даже казалось, что треск за моими ушами от удовольствия заглушал голос магистра. Но нет, его я все еще отлично слышала. «Встреча с Химерой для вас стала самым запоминающимся событием, студентка Лиф Розалия Противный голос некроманта вывел меня из неги. «Кажется, мою историю только что зачитали». Пришлось проглотить свое лакомство и ответить. «Так и есть. Химера, родившаяся в естественных условиях, — это огромная редкость, тем более такая функциональная и совершенная» твердо ответила я и получила в ответ смешки со всех сторон. Дездариан снисходительно растянул губы в кривой улыбке. «Редкость!» — прыснул рядом сидящий эльф. «Вот тебе и друг называется. Если бы не сало, точно пнула бы его под столом». «Студент Лифокия, объясните своей соседке по парте, почему вся аудитория посмеивается? Похоже, Лиф Розалия еще не пришла в себя после лазарета». Продолжая смотреть на меня лукавым взглядом, произнёс мужчина. висак прокашлялся в кулак и сделал серьёзное лицо перед тем, как начать говорить. Химеры заполонили весь континент более ста лет назад, в 4917 году, когда сумасшедшая некромантка Фортуна лифлайлок вызвала своим экспериментом огромный выброс некромантии, который её же и прикончил. Её безумие привело к неконтролируемым мутациям среди нежити и увеличению её количества повсеместно. Он говорил с таким презрением к моей персоне, что стало даже не по себе. «На сегодняшний день сложнее встретить чистую нежить без мутации, нежели химеру». «Какая прелесть! Прошла какая-то сотня лет, а я уже превратилась в безумную магичку, что испортила всем жизнь. Что происходит?» «Кто был безумен?» — сквозь зубы прошипела я вопрос висааку «Великая фортуна Лив лайлок Я что-то плохо расслышала». Та самая женщина, что помогла основать эту академию. Был неплохой шанс, что существовала еще одна фортуна, некромантка и ученый, которая и совершила страшный грех. Однако эта надежда не оправдалась. «Она никогда не участвовала в создании этой академии», растерянно заметил эльф. «Академию основали Филимон де Сериари и его единственный ученик». Виз указал кивком на магистра, что слушал наш диалог со странным выражением лица. То ли он был раздражён, то ли ему мизинец прищемило. В общем, неопределённые эмоции отображались на его лице. Я же пылала изнутри праведным гневом. Я была первой и единственной ученицей Филимона, пока не приблудился этот пионов Дездариан. Я предложила основать учебное заведение, и именно я должна была унаследовать место главы Академии. Что вообще произошло после моего исчезновения? Кто глава Академии? Тихо уточнила, чтобы меня услышал только эльф, хотя я уже знала ответ. Вис ничего не сказал, просто посмотрел на магистра. Этого было достаточно. Мерзопакостный Родерик не только сделал из меня злодейку, но еще и украл мое место. Как мог Филимон допустить подобное? Это же я создала многие из сегодняшних заклинаний. Я изобрела некрощиты и некролечения. Именно я написала программу обучения и ввела форму. Как же так? «Да что вспоминать эту умалишённую?» — выкрикнула Жалей. «Из-за неё страдает весь континент. полчища страшной нежити ежегодно уничтожают не менее десяти поселений». «Давайте закончим разбор этого конкретного случая, студентка Росзарис». Резко оборвал девчонку бывший жених. Жало стушевалось и замолкла в уголке. Все остальные тоже затихли. Похоже, магистр имел авторитет у студентов. — Я бы хотел спросить вас о выводах, которые вы сделали, исходя из встречи с Химерой. Он обратился напрямую ко мне, смотря точно в глаза. — Я зачитаю. Выводы. Не стоило подходить на расстояние укуса. Нужно было продолжать преследование и наладить контакт. Зверь оказался разумным и мог стать отличным боевым питомцем. Вся аудитория заохала и снова уставилась на меня. Да что ж такого было в моих выводах? «Вижу, вы всё ещё не понимаете, что удивило меня, и...» Он обвёл рукой всю аудиторию. «Всю вашу группу. Поясните, студентка Дес Махавен». Он устремил взгляд в сторону от меня. Заговорила Эрха. «Видимо, он решил научить меня словами товарищей. Изощрённо унижает, возвышая их. Хочет, чтобы не водились с такой дубиной, как я? Вот же коварный гад!» «Химеры подлежат немедленному уничтожению при первом же контакте, так как второго попросту может не быть по причине вашей смерти. Они агрессивны и крайне опасны». Дроу бросила на меня краткий взгляд и продолжила. «Крайне глупо пытаться наладить с ними контакт. Я уже хотела разразиться злобной тирадой и устроить сцену, но меня остановил очередной ломоть сала во рту от виновато улыбающегося Виса и звон колокола, который возвещал о конце занятия». Как же теперь жить в этом неправильном и несправедливом мире? «Туна!» — осторожно позвал меня эльф. Я не ответила, просто шла размашистым шагом по коридору и даже не собиралась смотреть на этого предателя. Это же надо было заткнуть великую фортуну куском сала. И неважно что оно было вкусным, важно, что меня посмели прервать ещё на старте речи. В моё время никто и никогда не позволял себе подобной вольности. Что за нравы в этом веке? «Чему этот пионов Дездариан учит своих студентов?» «Ты зря на него дуешься, феечка!» — обратилась ко мне Эрха. «Он спас тебя от осуждения группы. Все студенты разве что в рот магистру не заглядывают, а ты вздумала ему перечить». Я уже хотела возразить, но Дроу посмотрела на моё возмущённое лицо и добавила. «Да ещё в грубой форме, я полагаю». Вис энергично закивал, подтверждая слова подруги. «Да когда я...» И снова меня перебили. Да что творится с нынешней молодежью? Никакого уважения. Ты изменилась, Туна!» Припечатала дроу, и я тут же захлопнула рот. Как-то расхотелось возмущаться. Неужели некромант настолько вывел меня из себя, что я полностью выпала из образа Титуниали? Вот же ебельмания желтошиповая. Вон как листья закрутил своим студентам. И пусть я все еще мало знала о хозяйке тела, все равно эту ошибку нельзя было себе прощать. Стоило быть внимательнее и осторожнее. Я окинула взглядом идущих по обе стороны от меня эльфов и поняла очевидную вещь. Рядом со мной два надежных источника информации, которые могут помочь мне избежать очередного прокола. «Изменилась, говоришь? А что не так?» — закинула удочку я. «Раньше ты никогда бы не стала спорить с магистром. Светлая луна, да ты могла в его присутствии только глупо улыбаться и оседать на землю» отдел меня светлый. «А разве я спорила с ним сегодня?» «В моем понимании, это меня унизили без всякой на то причины. Если бы Вис не затолкал тебе сала яка в глотку, то еще получилось бы представление», усмехнулась Дроу. «Интересно, тебя исключили бы или отделалась бы общественными работами?» «С чего ты решила, что я непременно устроила бы переполох?» «Я, конечно, именно это и собиралась сделать, но откуда Эрхи об этом известно?» «Мы дружим с первого курса», Просто ответила Дроу и замолчала. Продолжил говорить уже светлый эльф. «Скажем так, смирная ты бываешь только с магистром Десдарианом. С остальными никогда не церемонишься. Такой уж характер». Виз пожал плечами. Похоже, Титуниали была не просто рисковой девчонкой, но ещё и со взрывным характером. Это усложняло задачу. Я обычно вела себя спокойно и превращалась в берсерка только в случае неудачного эксперимента, или чужого вмешательства в мою работу. В остальных моментах меня попросту не волновали другие существа. Наука и магия были моими друзьями, семьей и страстью. Однако сегодня я и вправду чуть было не потеряла свое ухваленое хладнокровие, за которое учитель прозвал меня феей проруби. «А куда мы идем?» — бросила безразлично Дес Махавен. Я тут же покинула обиталище своих мыслей и вернулась в реальность, встав посреди коридора, как вкопанная «Эм, ко мне?» неуверенно, предположила я. «Я пас, у меня пара по боевому искусству», заявила Дроу, развернулась на каблуках и пошла в противоположную сторону. «А у нас?» осторожно уточнила я у парня. «Как я поняла, эрхо с темного факультета, мы же с висааком со светлого. У нас иногда совпадали занятия, как, например, сегодня основы некромантии, но дальше расписание расходилось». «Зачем вообще светлым основы некромантии на пятом курсе? Разве недостаточно двух первых для изучения основ?» Недовольно бурчала себе под нос, направляясь в столовую. Эльф сообщил, что у нас форточка, и мы можем перекусить, на что я охотно согласилась. Так всегда было, с тех самых пор, как Империю наводнила опасная нежить. Некромантов стало недостаточно для того, чтобы противостоять опасности, поэтому каждый выпускник Академии Светлых и Тёмных Искусств обязан знать, как справиться с нежитью и уметь её обезвредить, пояснил Виз, усаживаясь за стол. Я последовала его примеру. Эти знания обеспечат нам выживание». К нам подошло у орка и бегло сообщила о сегодняшнем меню. Очень бегло, но понятно. «Запеканка, омлет, макароны с сыром, лазанья, куриный суп, томатный суп, котлеты с гречкой, салат». На этом орку молк, ожидая нашего заказа. «А с чем салат?» Еще не осознавая масштаб бедственного положения столовой, поинтересовалась я. «Запеканка, омлет, макароны с сыром, лазанья, куриный суп, томатный суп, котлеты с гречкой, салат». Повторила меню умертвия и вновь замерла изваянием над нашим столом. «Что происходит?» Я обратилась к эльфу, надеясь на помощь. «Просто назови блюдо!» Отмахнулся он, заказывая куриный суп, макароны и запеканку. «Но я так и не поняла, что за салат!» Я растерянно уставилась, сперва на виса, а потом на орка. На мою беду нежить расценила мою реплику как обращение к нему и тут же повторила перечень блюд. «Он долго так будет?» «Пока не закажешь!» простонал парень. — Но я должна знать, что я заказываю. А этот остолоп, — я указала рукой на нежить, — не может связать и двух слов. С чем салат? Предсказуемо ответа я не получила, только новое перечисление блюд. — Я в уборную, а вы воюете, — устало заявил Висак и встал из-за стола. — А ну не бросай меня с этим туполистом, я так останусь голодная. — Я, видимо, тоже, — тяжело вздохнул эльф и ушел. Мне ничего другого не оставалось, как продолжить требовать ответа. Естественно, я его не получила. Что ж, примитивное заклинание повторения с простой схемой. Несложно было определить, что сотворили с этим орком. Стоило парню скрыться из моего поля зрения, и я изменила тактику. Салат, котлеты с гречкой и запеканка. Чай, кофе, компот, сок вишнёвый. Тут же переключился на новый список орк. Бедная нежить. И кто же посмел так поиздеваться над её разумом? Я осторожно протянула руку и коснулась запястья орка, пуская по его магическим протокам свою силу. Пришлось действовать очень мягко и не спеша, ибо мое вмешательство могли заметить. А, как известно, у Титаниали нет способностей к некромантии. Стоило на горизонте появиться визу, и я тут же отпустила орка. «Кофе, пожалуйста!» Орк медленно развернулся и побрел в сторону кухни, чтобы передать наш заказ. Еще через несколько минут у мертвия вернулась с большим подносом и нашей едой. Я уже предвкушала трапезу и думать забыла пронежить, как меня отвлекла рваная фраза. «Салат, помидор, капуста, перец, уксус, салат!» После чего наш мертвый официант вернулся на свое место возле входа на кухню. «Что это с ним?» Эльф от удивления не донес суп до рта и залил форму бульоном. «Неужели ты даже нежить сумела переспорить?» Отвечать на это я не стала, просто пожала плечами. «Кто знает, что у этих умертвей в мозгу?» «Хм, а быстро начала действовать. Не всё потеряно с этим дуболомом. Не пройдёт и полугода, как эволюционирует». Я спрятала улыбку за ложкой каши.